Глава, 48. Апрель 1972 года. В ателье царила тишина. Лиза и Герда занялись делом. Резали ткань, прикалывали детали, сметывали их, прошивали. После десяти с лишним лет, проведённых бок о бок, женщины общались очень легко и приятно, работая как отлаженный механизм и перемещаясь по комнатке под ритмичное стакката машинки. Лиза наблюдала, как Герда уверенно прикрепляет кусок полиэстера к манекену и безо всяких вопросов знала, что будет дальше. Наставница отойдет на пару шагов назад, держа губами булавки, и оценит, как лежит ткань. Так и случилось. «Выглядит чудесно», — искренне похвалила Лиза, а Герда напряженно улыбнулась. «Нет, ты же видишь, что плечи несимметричны», — уголком рта ответила она, — Вернулась к манекену и принялась вытаскивать из ткани булавки, разглаживая ткань руками. Материал не держит нужную форму. Лиза продолжила раскраивать другую ткань для летнего платья, которое им заказали. Даже после десяти лет совместной работы Герда по-прежнему считала Лизу своей ученицей и наставляла её так же строго, как и в первые дни. «Вы, как всегда, стремитесь к совершенству». Заметила Лиза. «А разве это плохо? Меня учили лучшее». Серьезно отозвалась наставница и ехидно добавила. «И тебя тоже, совершенство. Это наш подарок людям». «И какой?» — поддакнула Лиза. Сама она считала подарком дружбу с Гердой и с каждым годом ценила ее только больше. После рождения Руди наставница стала мальчику кем-то вроде бабушки и, соответственно, названной мамой Лизе. В мрачные времена, после неудавшегося побега, Герда приходила к Бауэрам с Ягершницель и картофель-салат, охотничий шницель и картофельный салат, хлопотала на кухне и в ванной, подогревая смеси и принося чистые подгузники. Постоянные слезы Лизы, Она списывала на послеродовую депрессию. Когда Лиза только-только вышла за Хорста, Герда продолжала поддерживать её, давала мудрые советы, как вести себя молодой жене. В те дни Лиза ещё надеялась наладить отношения с мужем. «Подсобить?» — предложила она, отложила увесистые ножницы и приблизилась к манекену. «Просто подержи, пожалуйста, деталь», — попросила Герда — И Лиза послушно сделала складку на ткани и прижала её пальцами, пока наставница закрепляла материал булавками. «Скоро у Руди день рождения!» — словно невзначай заметила Герда. «Как планируешь отмечать?» «Это вы так напрашиваетесь на его праздник?» — усмехнулась Лиза, и Герда ей подмигнула. «Десять лет, как летит время!» «Кажется, еще вчера я привезла Руди домой из больницы. Когда есть дети, годы бегут быстрее. Самую малость». Лиза подвинула палец, которым придерживала материал, чтобы Герда приколола еще одну булавку. «Попросил в подарок камеру. практики как у дяди. В прошлом году хотел игрушечный поезд, а теперь возомнил себя фотографом». Она улыбнулась, Вспоминая, как сын играл с камерой Пауля на последнем семейном пикнике, снимал всё подряд, пока не кончилась плёнка, а потом просто разглядывал округу через видоискатель. Хорст считает, надо подарить что-то более практичное, боится, что мы избалуем Руди. «А что тут плохого?» — решительно возразила Герда, закрепив последнюю булавку. «Купи ребёнку камеру, я достану плёнку. У меня друг работает в Сибилле, и за ним остался должок. Помочь тебе с ужином? Сама справлюсь, посидим с семьёй. И вы, конечно, приходите». Лиза отступила от манекена, смахнула с рук приставшие нитки и вернулась к столу. Её не особенно радовала мысль, что на ужин в честь дня рождения Руди придут ещё и Пауль с Анной. Брат начнет рассматривать дом, оценивать ее брак с Хорстом, ее имущество, ее сына. Лиза всячески старалась держать дистанцию с Паулем и терпела семейные сборища и вылазки на природу только ради отца и мужа. Однако сама так и не сумела простить брата, вынудившего ее предать Ули много лет назад. Разумеется, Пауль пытался всячески умаслить ее и снова завоевать доверие. Но былые семейные узы безвозвратно разрушились. Для Лизы брат стал всего лишь вынужденным собеседником, собутыльником Хорста, обязательным, но неприятным дополнением к дням рождениям свадьбам и похоронам. Эта мысль ее здорово печалила. Уже не верилось, что когда-то они с братом были близки, как никто другой. Дверь в ателье открылась, звякнул колокольчик — И Лиза очнулась от своих дум и обернулась. В помещение вкатился отец с разложенным на коленях клетчатым пиджаком. «Рудольф!» — воскликнула Герда и торопливо поправила выбившиеся из красивой прически пряди. «Какой приятный сюрприз!» — поддакнула Лиза, обошла стол и наклонилась, чтобы поцеловать отца в щёку. «Чем обязаны?» «У меня для вас заказ!» Он переложил пиджак на стол. «Я тут недавно заметил, что мой парадный костюм безнадёжно устарел. Я имею в виду крой. Может, посмотрите?» «Ты же знал, что я бы и дома на него взглянула», — заметила Лиса. «Зачем было ехать в такую даль?» «А может, я искал предлог, чтобы навестить моих любимых девочек?» Рудольф перевёл взгляд на Герду и улыбнулся ещё шире а она зарделась от смущения. хотя они близко дружили последние годы, но до сих пор не признали, что их связывает нечто большее. По крайней мере, при Лизе они об этом не заикались, хотя в обществе друг друга краснели вот уже десяток лет. Ледники — и те быстрее движутся. «Слушай, по-моему, у нас осталось печенье», — вспомнила Лиза. «Не хочешь остаться на чашечку чая, пап?» «Чашечку чая, да, точно!» — пробормотала Герда, всё ещё красная, как помидор. «Ты пока посмотри пиджак, а я... Я пойду поставлю чайник». И убежала в подсобку. «Любимые девочки, говоришь?» — тихонько поддела отца Лиза. «Допустим, она одна из них, и что?» Рудольф покосился на дверь в подсобку, куда унеслась Герда. «Я пришел к выводу, что слишком долго молчал о своих чувствах. Нужно поскорее признаться, пока Герду не увел кавалер получше». Вопрос наставницы насчет дня рождения Руди обрел особую важность, и Лиза наклонилась чмокнуть отца в щеку. «Чудесная новость!» «Итак...» — она повысила голос и взяла пиджак. «Что бы ты хотел поменять?» «Я ведь неспроста обратился к специалистам», — улыбнулся Рудольф. «Кажется, молодёжь теперь носит лацканы другой формы». Из кармана пиджака выскользнуло письмо, и Лиза нагнулась, чтобы его поднять. «Я подумал, может, поколдуешь шириной, чтобы смотрелось посовременнее», — не замолкал отец. Лиза вдруг увидела на конверте адрес отправителя, и теперь... Голос Рудольфа доносился до нее будто сквозь вату. Письмо прислали из западного Берлина, и кривоватый почерк показался Лизе до боли знакомым. — И, конечно, будет разумным заодно и брюки в порядок привести, чтобы сочетались с пиджаком. — Лиза! Она перехватила пронзительный взгляд отца, и тот жестом показал, чтобы спрятала письмо. «Как думаешь, брюки тоже надо перешить?» Лиза услышала, как из подсобки возвращается Герда и торопливо сунула конверт в карман фартука. «Ты была права, Лиза. Я нашла в шкафчике пачку веканы компания, производящая крекеры и печенье». Весело объявила наставница. К ней уже вернулась невозмутимость, которую Лиза только что потеряла. Но если ты обычно пьёшь чай с молоком, Рудольф, то, прости, тебе сегодня не повезло. Молоко у нас кончилось. Лиза вскинула голову, чувствуя, как бешено колотится сердце, и предложила «Схожу в магазин. Вы тут поболтайте, а я скоро вернусь». Она выскочила из ателье и пересекла улицу, не замечая проносящихся мимо машин. Зачем ули написал отцу и где взял адрес? Лиза рухнула на скамейку в парке, дрожащими руками разорвала конверт и принялась читать письмо. Апрель 1972 года. «Дорогая Лиза, недавно ко мне приезжал твой отец, и хотя я не собирался с тобой общаться, пожалуй, мне всё же есть что сказать». Слова, которые надо было сказать давным-давно, но не позволяли израненная душа и гордость. Случившийся в тот жуткий день — было не только твоим провалом, но и моим. Я долго считал тебя единственной виновницей, до тех пор, пока у нас Инги не родилась дочь Гретхен. Перед тобой поставили ужасную дилемму, теперь я это понимаю. И когда смотрю на свою дочь, не сомневаюсь, что на твоем месте поступил бы так же. Если ты тоже все эти годы живешь с грузом вины, прости меня, я несу ту же тяжесть, по-своему. Наш сын растет» а я упускаю столько событий его жизни, о чем горько жалею. Если ты не против, мне бы хотелось иногда ему писать с наилучшими пожеланиями ули